Глава шестнадцатая Сомкнув мокрые ресницы, распаренная, разнеженная, укрытая душистой пеной, Нинка лежала в ванне. Блаженная улыбка не сходила с губ. Причиной тому был размер. И не лохани, в которой она сейчас отмакала, а собственного тела, заметно растерявшего килограммы за время проекта. Такая метаморфоза ей определенно нравилась. Легко перевернувшись на живот, она села, достала с полки бутылку с шампунем и принялась энергично взбивать на волосах пенные вавилоны. Полные руки влажно блестели, груди покачивались над водой белыми ципелинами. Закончив, Нинка поднялась из пены вод, как Афродита, и включила душ. Телефон зазвонил не кстати. Высунувшись из-за шторки, мокрая рука нырнула в карман халата. Нашарив орущую трубку, поднесла к уху и в следующий момент чуть не упустила. Вода шумела, заглушая мужской голос. — Кто это? — несколько раз переспросила, пока на том конце не услышала четко, без раздражения от ее распаренной невнятности. — Генеральный продюсер. «Секунду!» — бросила испуганно, дрожащими пальцами закручивая краны. «Слушаю!» Из короткого разговора стало понятно, что ей назначили свидание. Но по тону собеседника и месту встречи детский мир Василек угадывалось, что оно далеко от романтического. В следующие пять минут, обернутая махровой простыней, она пытала поисковик Януса — Детский досугово-развлекательный комплекс находился в Жулебино, все в той же жопе, только на противоположном конце диаметра третьего транспортного кольца, и добираться туда от ее митина полтора часа на метро с пересадками. А если на машине без пробок, то за час можно уложиться, просветил всезнающий Янус. Вот только шиковать не на что. Нинка стянула с головы полотенце, включила фен и снова полезла на сайт. Может, есть еще варианты? Но какие? На велосипеде полтора часа, пешком восемь. Восемь. Повторила в задумчивости, гоняя знойный ветер в волосах и чувствуя, что внутри закипает возмущение. Восемь часов пешком. И от чего не на Луне? Тащиться в выходной через весь город неизвестно зачем. Ну а вдруг это розыгрыш, с чего бы ей сам генеральный звонил? Собираясь рассеять сомнения, она отключила фен, взяла трубку и выбрала последний звонок. «Сонов!» — мягко отозвался голос, и Нинку будто окатила из жестяной, разогретой на солнце лейки. Вдруг стало тепло и приятно, как в детстве. Без потерянной буквы фамилия генерального продюсера казалась уютной и немножко волшебной, словно Оли Лукой раскрыл над ней свой счастливый зонтик. Она взглянула мельком на электронный будильник. Полдень, воскресенье. «Боюсь не успеть к двум часам. Возможно ли встретиться ближе?» пропела совершенно сахарным голосом, не узнавая ни его, ни себя. «Я только из ванной». Пауза на том конце оказалась недолгой, но она была. «Я за вами заеду. Диктуйте адрес». Еще пять минут назад она думала, что встреча будет официальной, а может, ее и вовсе не будет, и кто-то из конкурсантов зло пошутил. Но теперь, когда сам Слонов за ней заедет... Через двадцать минут Нина сидела на диване, красивая и душистая, как майский полдень, Сапфировые очи мерцали таинственно из-под раскинутых веером антрацитовых ресниц. Платье в огромных огненных маках кричало и манило бесстыдным декольте. Полные колени, едва прикрытые подолом, подрагивали от нетерпения, а к сердцу подкатывала сладкая жуть ожидания мужчины, блестящего и недоступного, как звезда Альтаир. Спустя час у лифта она судорожно давила кнопку вызова, но тот не ехал, застрял где-то внизу, удерживаемый общительными соседями. Глухое бормотание то и дело прерывалось с дружным хохотом. Ударив в раздражении по дверям пару раз ладошкой, Нинка плюнула и резвой антилопой понеслась вниз с двенадцатого этажа. Машина стояла у подъезда. Слонов посигналил ей растерянно озиравшийся светом фар. Он не любил привлекать внимание и даже тут обошелся без шума. Открыв изнутри дверь салона, пригласил Нинон на переднее сиденье своего солидного джипа. Психологи утверждают, что у маленьких мужчин большие комплексы компенсируются заметными авто, женщинами и должностями. Остальные же некомпенсированные граждане мужского полу превращаются в домашних тиранов, алкоголиков или извращенцев. Слонов счастливо избежал участи лилипутов-неудачников. Наполеоновский комплекс преследовал его с самого детства, изрядно закалив характер. Не будь его, остался бы Сережа Слонов потомственным слесарем суральского вагоноремонтного. Добрый вечер. произнес мягко, глядя в глаза дольше приличного, будто решая для себя что-то важное. Включил зажигание и добавил. «Едем на ипподром». Спросить, почему на скачке, она не осмелилась. Нинка все еще не понимала, что за прихоть, а, возможно, серьезные обстоятельства, соединил их сегодня в этой машине и зачем им в свидетели лошади. Притормозив на перекрестке, Слонов взглянул на нее пристальней. В сжатых кулаках, в застывшем лице, почувствовал настороженность. Сам все еще мучимый нелепым чувством смущения раскрыл пачку сигарет, закурил, опомнился и предложил Нине. Она зачем-то взяла, хотя и не курила. Слонов черкнул зажигалкой и поднес к ее лицу. В синих глазах качнулось пламя. и он не дрогнул, просто почувствовал, что победил. Сигарета тлела в руке, пепел грозил испачкать бежевый драп пальто, а она все не решалась поднести ее к губам. Наконец затянулась и тут же, прикрыв рот сумочкой, зашлась надсадным лающим кашлем. Слонов понимающе глянул на красную от напряжения и конфуза Нинку. — Не курили, не стоит и начинать, — сказал с улыбкой и открыл нишу пепельницы. — Бросайте. Слонов вел машину, то и дело поглядывая на попутчицу, уже не смущенно, а с веселым любопытством. — Как говорит моя дочка, влюбишься в курение и начнешь курить не по дням, а по часам. Я вот тоже бросаю. Он снова повернулся к Нине, серые глаза смеялись, и протянул пачку ментоловых леденцов. Она поблагодарила его чуть заметной и сдержанной улыбкой. Ей хотелось произвести на продюсера благоприятное впечатление умной и воспитанной женщины, чтобы он ни разу не пожалел, что потратил на нее свое драгоценное время. Оставшуюся часть пути Слонов молчал, и Нинка не осмелилась нарушить молчание своей болтовней. Да и о чем она могла рассказать, кому интересна ее затрапезная жизнь? Уже через полчаса они были на месте. Слонов вылез из машины, прихватив с собой головной убор. Кепочка-полевок из клетчатого драпа легла на теме продюсера и тут же съехала на глаза, моментально сделав его похожим на провинциального гопника. Слонов поднял воротник кожанки и, сунув руки в карманы, в развалочку направился прямиком к парадной лестнице, укрытой красной ковровой дорожкой. Если бы Нинки заранее не объявили конечный пункт их поездки, подумала бы, перед ней большой театр, а фонтан закатали для расширения парковки. Больше всего она боялась показаться вульгарной. Оттого решила тщательно фильтровать базар, вернее, лексику. Восхищение от созерцания внушительного фасада ипподрома со всеми античными прибамбасами, от капителей до квадриги, Она озвучила интеллигентным словом «бесподобно», хотя на языке крутилась смачная «зашибись». Налетевший ветер трепал тяжелые блестящие волосы, словно конскую гриву. Придерживая их рукой, Нинка старалась не отставать от спутника, почти на две головы ниже ее, но по статусу выше Останкинской башни. С затаенной гордостью она топтала своими видавшими виды ботильонами торжественное покрытие. Ведь это ее первая красная дорожка. Вот только куда заведет или выведет, неясно. А пока перед ними ресторан. Ресторан и подром. Охранник распахнул двери. Внутри уже поджидали приветливые лица вышкаленного персонала. В гардеробе Нина скинула пальто и обескураженно замерла перед зеркалом. От маков, безумно пламенеющих на платье, от щедрого выреза ей вдруг стало дурно. «Какая там приличная дама! Портовая шлюха выглядит бледнее!» Конфузясь, она попросила вернуть ей пальто, вытянула из рукава зернистый шарф домашней вязки и обмотала им шею, свободными концами, кое-как прикрыв грудь. Не гламурно, зато не вульгарно. Их проводили в глубину зала, усадили напротив друг друга на уютных диванах. Через огромные окна был виден пустой желтоватый овал и подрома, чернеющие в предзимней ноготе деревья и редкие прямоугольники многоэтажек. межсезонье лошади отдыхают, а люди еще спят, пояснил Слонов отсутствие лошадей на поле, а людей в зале. Вы голодны? Здесь неплохая русская кухня. Хоть желудок ее и был пуст со вчерашнего вечера, Нинона неопределенно пожала плечами. От внутреннего волнения она совсем забыла про еду. А вот теперь, разглядывая меню, чуть не захлебнулась слюной. Суп гороховый с копченостями, хотя обожала, но пропустила. А дальше котлета по-киевски с картофелем пай. котлеты паровые из кролика с молодой капустой и горошком, потрошка гусиные тушеные с луком, грузди соленые со сметаной. Она водила пальцем по странице, теряясь и предвкушая. Рекомендую щечки тушеные по-домашнему с перловой кашей. Изумительно, — подсказал Слонов, не глядя в меню, и отключил мобильник. По всему было видно, он не хотел, чтобы им мешали. Щечки так щечки. Согласно кивнула. От чего то рядом со Слоновым ей хотелось быть покладистой и тихой. Странно, но она чувствовала доверие к этому человеку. Его негромкое обаяние завораживало, гипнотизировало, подавляло волю. Но так, что казалось, нет ничего приятнее этого подчинения. Уверенные, неспешные движения его рук, мягкая улыбка сочных губ, чистый взгляд — Обаяние невопящее, скромное, совершенно непривычное для людей публичных, по большей части говорунов и себелюбцев. За едой они опять молчали. Лишь изредка Слонов приветливо поглядывал на сосредоточенно орудующую ножом и вилкой Нинон. Получалось не очень. Куски часто сорвались с вилки обратно в тарелку, да и были они гораздо больше должных по этикету. «Не мудрено». Нож с вилкой в паре практически не встречались за Нинкиной трапезой. Собственные пальцы ей нравились больше столовых приборов. Потому сейчас она чувствовала себя ужасно неудобно, вроде героини пьесы Бернарда Шоу перед профессором Хиггинсом. Впрочем, этой пьесы она не читала, как и остальных. За десертом Сергей Борисович разговорился. Что послужило тому причиной, и сам не понял. может, обжигающий чай с чабрецом, а может, расслабленное и сытое благодушие, но он вдруг поведал ей о своем желании научиться петь. Из его уст это звучало неожиданно и забавно. В ответ Нина призналась, что и сама не умеет петь, и все, что происходило с ней на проекте, до сих пор чистое недоразумение. Они посмеялись, доели пирожные, допили чай, и, расплатившись, Слонов подвез ее до ближайшего метро. Из машины не выходил, и она замешкалась, дергала ручку, но та не поддавалась. «Не получается!» — обернувшись, виновато пожала плечами. «Вот же косорукая!» — осудила себя, нервным движением откинув с лица тяжелые пряди. Потемневшие от смущения до ультрамарина, глаза сверкнули на безмятежно наблюдавшего за суетой попутчице Сергея Борисовича. Казалось, он разглядывает ее с удовольствием птицелова, заточившего в клетку диковинную пташку, яркую, живую, вольную, бьющую сейчас крыльями в надежде вырваться и упорхнуть. От его прошлого смущения и следа не осталось. Не отрываясь, он смотрел в горящие синем пламенем мочи и, давно забытое чувство блаженства и страха, подкрадывалось к его уставшему сердцу. Слонов нажал секретную кнопку. Щелкнули замки. «Свободны», — улыбнулся устало. «Вы душевно поете. Это редкость». Генеральный продюсер давно укатил, а она еще долго стояла в вестибюле метро перед огромной схемой, упершей невидящим взглядом в разноцветные точки и линии. А в голове точно перестук колес звучало сверлящим рефреном. «Что это было? Что это было?»